Глава сорок Волчий дух. Иные девицы, прикрываясь современностью, спешат демонстрировать ту свободу нравов, которая граничит с откровенной распущенностью. И порой, не стыдясь, не задумываясь о последствиях, в обществе ведут себя вольно, позволяя не только беседы наедине с молодыми людьми, но и даже вечерние прогулки сонами и без достойного сопровождения. Письмо графини с в журнал «Современник», посвященное нравам современной молодежи. Анька вытерла руки о фартук и, снявши его, скомкала да обратно в телегу отправила. «Дальше чего?» – спросила она. «Не знаю. На самом деле не знаю. Отпустить ее не могу. Слишком все странно, неправильно». В участок тащить? Там мертвецы и оцепления. Местные, от которых не укроется, куда Анну повели. И не любовь к ней всколыхнется с новой силой. А если мы ошиблись? Я ошиблась. Я уеду, а ей здесь жить. И на сердце маетно. Неспокойно вот. От Бекшеева ни слова, ни словечка, не говоря уже о нем самом. Должен был бы вернуться уже. «В гости пригласишь?» Спрашиваю, пытаясь унять нехорошее предчувствие. «Если пожелаешь». Она пожала плечами и отвернулась. «Пожелаю поговорить». «Знаешь...» Топор, бережно обернутый в холстину, отправился в сено. Анна прикрыла его соломой. «Ты дурная или бесстрашная? А если и вправду я убиваю?» «Рискни». Мы с девочкой оскалились. «Или не только я». Приведу вот тебя, а там Генрих сидит в засаде. Он славный охотник был и меня учил. Охотой мы с Васькой выживали в первое время. Да и свиньи. Анна хлопнула по спине сонного конька. Они тоже жрать хотят, и не одну лебеду. Мясо? Свиньи. Хотя чего я удивляюсь? Едят, еще как. С превеликим, можно сказать, удовольствием. от чего то замутило. И глаза у Анны подернулись поволокой. Воспоминания, если и так, то не из приятных. Ладно, ехать все одно надо. К Бекшееву отправились военные и новинские с ними. Так что я там точно лишний буду. Тела пишут и в мертвецкую спровадят. А я, я по своему делу пойду. Только все одно на душе неспокойно. «Садись, что ли?» Анна указала на телегу. Зверь твой тоже пусть забирается, если хочет. Слушай, а эта скотина вообще живая?» Я указала на сонную лошадь. «Живая, только старая очень. И да, быстро не выходит. Но машина опять сломалась, а я в них ничего не смыслю. Так что только так вот». «Нет», – я покачала головой. «Так не хочу. Я твою лошадь пришибу из города, не выбравшись. Погоди, девочка, приглянь». Военных рядом с участком было много, и ко мне они относились с уважением, и потому просьба моя удивление не вызвала. Выделили грузовичок, да еще и солдатика пытались впихнуть сопровождением, но я отказалась. Самой проще. Анна забиралась в кабину с опаской. Я сказала, лошадку твою пристроят. Сама уже озаботилась. Она села прямо и руки на коленях сложила, глаза прикрыла. И некоторое время ехали молча, старательно не обращая внимания ни на меня, ни на девочку, что устроилась в кабине же. Благо, хоть на полу. «Значит, не ты засунула тело в шкаф?» «Зачем мне это?» «Я... я просто не знала, что делать с нею». «И на кровать. Там кровать уцелела. Дом заговорённый, не сгорел. Бабушка». «Я верю, что это не ты. Но кто бы мог?» «Кто?» и зачем засунул эту женщину в шкаф? Кто и зачем отправил туда же два трупа? Смысл ведь должен быть, хоть какой-то. Безумие, оно ведь тоже вполне логично. А тут... «Не знаю», – Анна покачала головой. «Честно, ты говорила кому-нибудь о том, что забрала тело, перенесла?» «Нет», – Анна покачала головой. «Я... я и сама не знала, что перенесу». И не собиралась даже. Я вышла. День тяжелый был. Устала очень. Я редко в лес выхожу. Особенно некогда. Работа, работа. А тут просто вот день. Тяжелый. Да. Голова опять болела. Мутное все. Как тогда. Я и вышла. И сама не заметила, как на поляне оказалась. Там, где боги. Меня к ним бабушка приводила. Знакомила. И я... Я села поговорить. Мне так нужно было поговорить хоть с кем-нибудь. Охотно верю. Бабушка, она еще тогда. У нее тайна была, секрет. Какой? Она не успела. Она сказала, что мама должна была наследницей стать. А она отказалась, сбежала. И теперь мне придется. Только что и как, не знаю. Не спрашивай даже, я не знаю. Она выкрикнула это, и разом, вдруг успокоившись, продолжила. «Там я и уснула, и спала. Ты не представляешь, каково это спать без кошмаров, не умирать во сне, от голода, от того, что тебя...» Рука Анна коснулась шеи. «Хотят повесить за то, в чем ты не виновата». «Тебя хотели?» «Одна женщина из городских. Она говорила, что я... я из тех, которые... Я знаю, что в городе некоторые женщины...» Те, что, ну, с немцами, их потом нашли мертвыми и не стали разбираться. Тогда и некому, и желания особого не было. Я отворачиваюсь. Дорога. Если смотреть на дорогу, то можно отрешиться от всего этого дерьма. И боялась. Михеич говорил, что в приюте тебя обрили. Было такое. Я поняла, что нам там не место. Люди были очень злыми. И в лесу проще. Я собрала еще пару-тройку женщин, которым идти некуда. Старухи там или другие. Вместе дом как-то сладили. Хворост носили, топили, кормились. Чем получалось. Охотились. Я, Васька. Она провела рукой по голове. И без волос проще оказалось. В шеи травить не надо. Я Ваську долго брела. За городом я чуть притормозила. Куда? А вот прямо. И на первом повороте налево давай. Знакомая дорога. Только Васька сегодня дальше поехал и уже потом в лес свернул. Привыкла вот. Так тогда проснулась и вижу, что дерево рухнуло. И к нему подошла. А там она лежит. Такая, такая маленькая, совсем и легкая. И нехорошо показалось оставлять. Я и отнесла в дом. И потом еще приходила пару раз. «Дверь вот поправила. И крышку погреба?» «Погреб? Нет, погреб не трогала. Зачем он мне? Там все одно пусто. Мы там еще в первую зиму все вытащили, хотя и оставалось немного. Сперва немцы, потом крысы, но что-то да нашли. Вы?» «Я и Васька. Жрать-то хотелось. Летом ладно. Понимаешь, я ведь сама хозяйство и не вела никогда. Если так-то, своими руками». Сперва управляющий, отец, мама опять же. Она управляющим говорила, что делать. Я ей не интересовалась. Я ведь учиться думала. Поступать в Петербург на медицинские курсы. Пусть дары и нет, но можно ведь и без него. Мечтала, как вернусь, стану помогать людей лечить. Она посмотрела на свои руки, обветрившиеся, покрытые прочной коростой омертвевшей кожи. Потом отца не стало. Но был Генрих. Он умел вести. Приглядывал, командовал. Он свиньями и занялся. У нас на скотном дворе была пара на свое хозяйство. Вообще много чего было. И коровы, и овцы, птицы всякой. Скотники и птичники при ней. Хотя, честно, смутно все, как будто и не со мной оно. Иногда даже не знаешь, вспомнилось это вот или и вправду было. Скотину почти всю сразу положили а свиней оставили. Генрих сказал, что у его родителей тоже ферма была, большая, свиная, хотя смешно. Этот, который мозгокрут, он свиного мяса не ел, только дичь и свежую. Генрих каждый день уходил охотиться. Ну и этот тоже иногда. Вот. А потом ни фрица, ни Генриха, ни солдат, что помогали по дому. Никого. Только я и Васька. Она качнулась назад. «Вперед!» «Я и Васька», – повторила Анна как заклятие. «Повезло. Васька, он к Генриху привязался очень. Еще тогда. Добрый он, подкармливал всегда. И в лес брал на охоту. Учил рыбу ловить и селки ставить. Потом уже тем выживали. Васька больше меня умел. И меня уже учил. А так-то мне нельзя было. И маме нельзя было. Женщина не должна выходить из дома». «Почему?» «Что-то оно мне не нравится совсем. Потому что в доме безопасно. Мужчина должен сделать так, чтобы было безопасно. Женщине и ее детям, их детям». Этот тоже всегда повторял. Очень ужины любил, семейные. Стол, скатерть белая, с вышивкой, бабушкина. Я знаю, они ее в деревне украли, скатерть и многое другое. Он обычно солдатам отдавал, Но скатерть была красивой и на стол. Посуда обязательно красивая. Ваза, цветы или листья хотя бы. Генрих говорил, что ему понравится, и я делала. Мама сидела за столом, улыбалась. Он тоже. Иногда что-то рассказывал. Потом потом мне тоже разрешалось садиться, чтобы за мамой смотреть, чтобы она ела и все такое. Вот. Те, кто носят крест... Верят, что после смерти души грешников попадают в ад. Но что бывает с теми, кто уже побывал там, при жизни еще? Зачтется ли им там? Мне всегда хотелось понять. Не выходило. Ну а потом не его, и Генрих сам сдался. Я говорила, что спрячу. В лесу есть места, и сам лес. А он сказал, что все равно найдут, что будут чистить и все такое. И лучше добровольно. Мы с ним пошли сдаваться. И я знала, что его в лагере оставят. Он сказал, что сделает, чтобы оставили. Я ему вещи приносила, теплые, те, которые от папы уцелели. И, и рассказывала про свиней вот, про... Васька и вовсе часто бегал. Он там своим стал, Васька. Васька умеет своим становиться. Анна провела руками по лицу, а пальцы дрожат. Когда стало можно, мы выкупили Генриха. Его и еще других. На ферме и вправду люди требовались. Генрих сам сказал, кого можно с собой. Я еще боялась, что не разрешат. А они разрешили. И даже денег не стали требовать. Много. Хватило. Вот с Генрихом все стало проще. Он почти всю ферму на себя взял. Я вот на кухне и торговать стала. И то в последний год когда совсем заболел. И Васька рад был. Кажется, он надеялся, что мы поженимся. А вы? Неприлично лезть к женщине с такими вопросами. Но ситуация не та, чтобы приличий держаться. Вздох и признание. А я... Я... Нет. Она мотнула головой. Не могу. Не хочу и не могу. Просто не могу. Как подумаю, так голова болит. Раскалывается просто. Анна сдавила эту голову с какой-то ненавистью. «Он смотрит, и я понимаю, что он много сделал, очень много, но голова так болит, и я лучше одна вот буду одна. Я говорила, что мог бы уйти, выбрать, мужчин мало, и многие женщины были бы не против. Время прошло, многое забылось, мне в спину грязь не кидают, а ему и вовсе рады, мог бы и молодую, и всякую». Документы всегда переоформить можно. И вообще». Он не согласился. «Сказал, что я слишком много думаю. Он давно уже сделал выбор. Он упертый очень. И мне кажется, он считает нас семьей. А мы так, мы не помогаем совсем». И это ее тоже мучило. Разговор прервался, потому что дорога, К слову, не самое удобное, разбитое, будто ездили по ней много и часто, выбралась из леса. Почти уже. Это Генрих расчистил, к слову. Анна убрала руки от головы. Прошло. Оно всегда так. Если о прошлом думать, то начинает болеть. Я стараюсь и не думать. И самой легче, и смысла особо нет. Ничего же не изменится. Это она спросила с надеждой. А я... Мне несложно подтвердить. Я ведь и сама знаю, что ничего не изменится. Там, в прошлом, оно вообще на редкость постоянно. Забор надо бы поставить, хотя тут никто и не... Генрих предложил мясных бычков завести. Но тут их не продают, той правильной породы. И в городне тоже. В Менск ехать надобно. На. В газете объявление было о продаже, но написать могут всякого» а потому надо ехать и проверять, чтобы вправду порода. Поле. Лес и вправду валили недавно, и из земли торчали еще низкие желтоватые пни, с которых сочилась живица. Корни их цеплялись за землю. То тут, то там выселись кучи из лапника и тонких молоденьких деревец, хлыстовин лещины и прочих кустарников. Мох изрезали следы. Там, у края, Пару пней уже вывернули, выдернули, повалив на бок. Виднелась и колода, с воткнутым в нее топором. По самую рукоять вошел. Раньше тут рожь сеяли или овес. Пшеница у нас не очень, хотя с отцовой помощью и ее можно было. А потом земля вот заросла. Судя по виду, зарастала она куда дольше десяти лет. Поле выглядело большим слишком большим, чтобы с ним мог справиться один человек. Это потому, что отец ее кормил, силой лил, долго. И вот теперь Генрих сказал, что если в нее грабли кинуть, то они прорастут. Вот деревья и вымахали. Жаль, что я без дара. С даром было бы проще. Анна подняла руку к носу. Извините, мутит что-то. В последнее время бывает. Запах гари, такой вот... Не знаю, едкий, что ли. И главное, то появляется, то исчезает. Я потянула носом. Нет, гарью не пахло. Бензином, пожалуй, железом. Кровью слегка. Но этот запах был привычным, почти родным запахом Анны. И я сделала более глубокий вдох. И еще один. «Дай». Я протянула руку. И Анна молча вложила свою. Ладонь у нее по-детски маленькая. И не скажешь, что такой ручкой можно топор удержать. А ведь у нее получалось удерживать и орудовать. Кожа сухая, в мелких ссадинах и трещинах, в старых мозолях. У меня самой такие же руки. Только от этих пахнет дымом и кровью, мясом, травами. И еще беременна, поинтересовалась я уж больно характерной была эта нота. «Я?» Анна вздрогнула и уставилась на меня. «Нет, невозможно». «Да». И девочка, шевельнувшись, поднялась, пристроила голову на колени Анны. Она не укусит. «Я не боюсь. Я собаку хотела завести, но у нас не приживаются». Анна осторожно коснулась покатого лба, и девочка шевельнула хвостом. Она на меня похожа. Да, мы обе неправильные. Такие, которых люди боятся и ненавидят. Ты же сама такая же и понимаешь, о чем я. Понимаю, как и то, что девочка подтвердила мою догадку. Осталось понять, озвучивать ли ее Анне. Или головная боль и приступы эти, уверенность ее. И даже отторжение, которое она испытывает к человеку, который так много для них сделал. Может, я знаю, не так и много, но тут слишком уж все хорошо складывается. Одно к одному. Почти уже. Там, видишь, дорога стекала вниз с холма. И видны были поля, уже возделанные, и даже зеленые, нарядные. Загоны. Свиньи в загонах. Сколько их здесь? Много. В том-то и дело, что очень много. И она вправду считает, что с этим богатством управляется Генрих и Васька? Или она считает так, как ей велено? «Чтоб тебя!» «Это все за последние пять лет поставили. Раньше было хуже. А теперь вот Анна даже привстала. Были бы люди, я бы цех открыла. Колбасы можно и дальше Бешицко возить. Еще ведь чину делать и много чего». «Генрих столько рецептов знает из мяса». «Не сомневаюсь». Я кивнула и поинтересовалась. «Свиней ты как режешь? здоровый же». Раньше Генрих занимался. У него рука хорошая. Один удар и все. Еще он что-то свиньям подмешивал. Они тихие становились. Васька тоже помогал. А я вот разделывать могу. Колбасы делать тоже. Кишки чистить». Я вспомнила и вздрогнула. Самая нудная, грязная и мерзкая работа. И пусть случалось мне помогать всего пару раз, но ну его. А как слабеть стал, так и... Васька часто в городе, да и не справляется один. Сделал такую вот штуку, которая током. Раз и все. Свинья отключается. Он ее на крюке поднимает. Есть у нас такой. И вскрывает жилы. И кровь вытекает. Генрих говорит, что ей совсем не больно, что она будто засыпает и все. Хотя каждый раз приходится. Я ухожу, не могу смотреть на это всё. Дом был высоким, в два этажа. Некогда надо думать роскошным и нарядным. Стены его наверняка белили по весне, избавляя от следов сырости и зимних тягот. Крышу правили, а на подоконнике и этот вот балкончик выносили горшки с цветами. Моя свекровь очень любила украшать дом живыми цветами и даже самолично поливала их. Я стиснула зубы. Ныне, дом был сер, уныл и грязин. И эта заброшенность как-то слишком уж резко контрастировала с зеленью полей с ухоженностью их. Даже заборы у свинарников и те были покрашены, а дом брошенный, нелюбимый, и Анна смотрит на него так, так, Что становится ясно, не от отсутствия денег – это его неказистость, но от боли и нелюбви хозяйской. Для нее прошлое еще живо, пока жив этот дом. И отдала бы она его с радостью превеликой, и продала бы. Не позволили? Я остановила грузовик у крыльца. «Приехали», – сказала нарочито-весело, – «веди к больному». «Что?» Она вздрогнула и посмотрела на меня с удивлением. Чуть нахмурилась. А вы кто? Анна, вы подняла руку. Извините, голова так болит, опять болит, постоянно болит. Я пойду. Иди, согласилась я, отступая. Никуда она не денется. А я вот осмотрюсь. Мы осмотримся. Дом я обошла стороной. Не нравился он мне очень. И все же сперва я заглянула в сарай где воняло машинным маслом и соляркой. Убедилась, что внутри сарай обыкновенно уныл. Какие-то короба, детали, полуразобранный грузовик на подпорках из кирпичей, тряпье, инструменты. В соседнем пахло животными и кровью. Крюки, цепи, тазы вдоль стены, чистые, блестящие даже. А люди где? Должны быть люди, обязаны. «Эй, есть кто живой?» крикнула я, принюхиваясь. Людми не пахло, и девочка их не чуяла. А вот запах свиней, особенно свиного дерьма, становился ярче и резче. Свинарников было два. Низкие, просевшие, будто здание с крышами, крытыми дранкой. Лишенные окон, и оттого еще более уродливые. Даже беленые стены не уменьшали этого уродства. Свиньи. Огромные свиньи в жизни таких не видела. Что это за порода, интересно? Каждая величиной почти с лошадь, только куда как шире. Матерая свиноматка, дремавшая у стены, подняла голову, уставившись на меня красными глазами. Хрюкнула и с трудом, но поднялась на ноги. На голос ее отозвались и прочие. По спине побежали мурашки. Даже тот несчастный медведь показался мне вдруг понятнее, «Роднее и безопаснее, чем эти вот свиньи, явно измененные кем-то. Хотя вариантов тут немного. Ну вот почему мы с Бекшеевым вечно в какое-то дерьмо вляпываемся, а? «Ну его», — сказала я девочке. «Тут искать будем позже, когда одинцов со своей бригадой прибудет». Дом. Дом стоял рядом. Темный, недобрый, манящий. И я решилась».